на возможность маломальски сносного исхода, и этот луч мелькнул и исчез. Ксеша дала ей случайную работу. Маша при своем круглом безденежье рада-радёхонька была и тем двум-трем рублишкам, которые благодаря работе перешли на ее долю. Молчаливой швее удалось откуда-то взять очень большой заказ,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 С озлобленной горечью вернулась она домой и почти на последние деньги принесла с собою из мелочной лавочки стакан уксусу, да выпросила у пахом Борисовича большую щепоть нюхательного табаку. Смешав одно с другим, ксюша залпом проглотила стакан и, едва успев проговорить «теперь примут, теперь уже не откажут», закашлялась убийственным, удушающим кашлем. Почти немедленно открылся у нее припадок сильной рвоты, а через час полицейский подчасок по неволе уже привез и сдал в больницу почти бесчувственную девушку. Маша чувствовала себя много обязанной этой девушке и потому часто навещала ее в больнице, убедив даже принять от нее взаймы половину той суммы, которая пришлась на ее долю зашить ее белья. Но Ксеше не суждено было возвратить ей долг. У нее открылась скоротечная чехотка, и через два с половиной месяца судьба покончила над нею свою трагическую развязку. От случайного укола пальца сделалась ноктоеда, которую врачи-филантропы не сочли такой серьезной болезнью, чтобы ради ее уделить какую-нибудь швее свободную койку в больничном помещении не подозревая того, что в этой койке для нее заключается вопрос хлеба, то есть, другими словами, вопрос жизни или смерти. Не приняли из-за пустой болезни, она хватила стакан уксусу с табаком и получила чехотку. Тогда ее поместили в филантропическую больницу для того, чтобы свести оттуда на Волковское кладбище.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 Но Маше не довелось уже видеть смерти и похороны своей угольной соседки, так как ее самое в это время постигла уже судьба не более отрадного свойства.